Глава пятьдесят пятая «Старовато я для таких неожиданностей!» — проворчала Мор. За стенами шатра завывал горный ветер. Из душного летнего дня мы переместились на северную границу Двора Зимы, где Иллирианская армия устроила привал. Крылатые воины летели весь день. Для ночлега было выбрано глухое место, способное скрыть от вражеских глаз даже такую громадную армию, как наша. По крайней мере... до завтрашнего утра. Мы предупредили Таркина, а также отправили послание Хелиону и Калиасу, прося поддержать нас, если их силы сумеют вовремя подтянуться к месту сражения. Но даже если этого не случится, Иллирианский легион за час до рассвета взмоет в небо и помчится на юг. Будем надеяться, что они успеют появиться заблаговременно. Кейр и его командиры совершат переброс легиона Вестников Тьмы. И тогда... Начнется бойня. Хотелось думать, что Юриан сказал нам правду. Кассиан даже поперхнулся, когда мы передали ему советы Юриана. По словам Азриэля, нам ещё повезло. А когда он говорил с Кассианом, «Мор полулежала в устланном мехом качалке, я устроилась у неё в ногах». Наверное, это и подумать не могла, что Юриан способен на добрые дела. Мор отхлебнула вина и снова откинулась на мягкие подушки. Моих сестер разместили в другом шатре, поменьше этого, но с таким же роскошным убранством. Он стоял между шатрами Кассиена и Азриэля, а впереди находился шатер Мор. Любой, кто попытался бы проникнуть к Несте и Илане, сразу бы попал в поле зрения моих друзей. Поэтому Мор могла спокойно заглянуть ко мне. «Даже не знаю». ответила она, укутывая ноги в тёплое шерстяное одеяло. «Юриан никогда не входил в число моих близких друзей, но мы сражались бок о бок, порою выручали друг друга. Мне казалось, что Амаранта его сломала». «Отчасти», — сказала я и вздрогнула, вспомнив увиденное в его разуме. По полу тянула сквозняком, и часть одеяла я набросила себе на колени. «Все мы сломленны», — вздохнула Мор. Каждый по-своему. И там, где никто не видит. Я хотела попросить объяснений, но она спросила. «Элайна, пришла в себя?» «Нет», — коротко ответила я. Все достижения последних дней пошли на смарку. Во время переброса и потом, пока элирианцы ставили лагерь, Элайна тихо плакала. Кольцо она так и не сняла. Когда сёстрам поставили шатёр, Элайна улеглась на койку, укуталась и замерла, отрешённо глядя в пространство. Встреча с Гроссеном повергла её в прежнее оцепенение. Мне отчаянно хотелось вернуться и переломать Гроссену все кости. Удерживала лишь опасение, что это развязало бы руки Несте, А смерть от её рук... Наверное, после расправы над Гроссеном у людей появилось бы новое слово — обозначающее особое жестокое убийство. Мне было тяжело смотреть на беззвучные слёзы Элейны. Они текли, не переставая. Мне казалось, это истекает кровью её сердца. С до сегодняшнего дня в ней теплилась надежда, что Гроссен по-прежнему её любит и готов на ней жениться, что их любовь сильнее фейских связующих уз. Сын Нолана оборвал последнюю нить, связывающую Элайну с миром людей. Оставался лишь наш отец, о котором мы до сих пор ничего не знали. Всё это Мор без труда прочла на моём лице. «Нам надо поспать», — сказала она, опуская недопитый бокал на столик. «Даже не знаю, зачем я пью». Этот день был слишком неожиданным. Мор поднялась с качалки, перекинув мне часть одеяла. «Знаешь, когда враги неожиданно превращаются в друзей, это ничуть не легче, чем наоборот. Всегда начинаешь спрашивать себя, что ты просмотрела, чему не придала значения, а потом уже думаешь не столько о них, сколько занимаешься переоценкой собственных воззрений». «Еще одна радость войны?» — попыталась пошутить я. «Нет», — усмехнулась Мор, отгибая полок шатра. А «Еще одна радость жизни». Ночью я почти не сомкнула глаз. Риз так и не появился в шатре. Я встала, когда небо только-только начинало сереть. Выбравшись из шатра, я пошла, повинуясь натяжению связующей нити. Так когда-то я разыскивала Риза в Подгорье, в первый день свободы от Ерма Амаранты. Он стоял на обледенелой скале и смотрел, как в небе гаснут звёзды. Лагерь внизу ещё спал. Я молча обняла его за талию. Рис окружил меня теплом крыльев. «Сегодня погибнет множество солдат», — тихо сказал он. «Да, к этому никогда не привыкнуть». Лицо у него было напряжённым, глаза влажно блестели, но не от созерцания звёзд. Только здесь и только сейчас он мог позволить себе скорбеть о скорых и неминуемых потерях. Такое не увидят ни его солдаты, Не тем более враги. Ты готова? Я буду находиться вместе с Мор в тылу наших войск, чтобы прочувствовать ход сражения, его особенности и ужасы. Мои сестры останутся здесь, пока мы не сможем благополучно перебросить их дальше. Конечно, если битва с первых минут не превратится в ад. Нет, — ответила я. Но я подготовлюсь. У меня попросту нет иного выбора. Рис поцеловал меня в макушку. Мы молча продолжали смотреть, как гаснут звёзды. Лагерь внизу постепенно просыпался. «Я благодарен судьбе, что ты рядом со мной», — сказал Рис. «Кажется, я ещё никогда не говорил тебе об этом. А сейчас говорю». Я заморгала, не позволяя слезам пролиться, взяла руку Риза и приложила её к своему сердцу. Мне было очень нужно ощутить биение его сердца. Потом я поцеловала Риза. В небе погасли все звезды. Армия внизу окончательно проснулась, готовясь к пути и битве.